Глава 6 Сентябрь 1916-го, Кинеермица, Венгрия. Голова ощущалась огромной, размером с ведро. От тряски вагона, от стука колес неутомимыми толчками наполняла ее боль, словно кто-то бил романа молотком по голове. И он уже привык. Поезд бешено мечет назад какое-то незнаемое и непредставимое пространство, а потом замирает и подолгу стоит, и в вагоне совсем беспродышно, как в закрытом гробу. Но в этой-то бездвижности и оживают перемятые, как будто побывавшие под жерновами люди. Ах! ты, мать твою душу, да что же они не дают нам поесть? Утро, что ли, или вечер? Борис? Не утро и не вечер, а это мы на том свете. А жрать я хочу, это как? Душа отпади, есть не просит. А кто тебе сказал, что мы в раю? Святые отцы вроде как обещали, всем убиенным за царя и веру. Им легко обещать, У них масол говяжий в щах, а мы в окопах гнили, сухари сосали. Вот тебе и вся вера, и царь, и отечество. За что умирать? Одна и радость, что отмучится, от страха смертного ослабонится, чтобы сердце не жал. Без табаку совсем хреново. Харчи еще туда-сюда». А вот без курева зарез! Грохочут засовы, и молний, как Лазарю в пещеру, бьет в недро теплушки ослепительный свет. Полужевые пленные встают, и, как слепцы, протягивая руки, принимают подаяние. Чувал гнилого хлеба на вагон или каву, разлитую по толкающимся котелкам и консервным жестянкам. Снова пойлом отделались. И когда ж будет хлеб? Кипяток отдает сжженной пробкой, полынком, желудями, но и его выхлебывают с жадностью. И опять бег машины, против которой ты ничто. Под перемалывающий перестук колес в сознании Романа связанные всплывают, меняются воспоминания. То он видит карпатские горы, как в донские зеленые шубы, обряженные в гущину своих лесов, повитые куревом, на грани видимого сказочно недосягаемо синеют их граненые вершины, неосязаемо воздушные, плавучие соборы, воздвигнутые не людьми, а самою землей, которая неисчислимыми веками жила одна без человека и искала Бога. И голос матери в печном тепле И кислом запахе овчин Напевно выводящий «Котик-братик, котик-братик, Несет меня лиса за синие лиса». А вот уж хатинское поле, Перепоясанное многоцветными шеренгами полков, Недвижных, как куртины Неоглядного регулярного парка. Одесские уланы, новгородские драгуны, казаки-оренбушцы. Терцы в серых черкесках красуются серебряным узорчьем кинжалов, и легкими статями поджарых кабардинских скакунов. А дальше пламеняют полосатые халаты обугленно-смуглых текинцев. Последним не стаявшим снегом белеют их мохнатые папахи, тоскуют в ножных страшные, Изогнутые полумесяцем клычи. Вороньим крылом, отвернутыми лемехом, Пластами чернозема лоснятся крупы, спины, Груди вычищенных лошадей. Блестит их ременная сбруя, Даже жиром натертые, словно крытые лаком копыта. А вот чубатые донцы на кровных степняках — на микроману кажется, что он различает Халзанова, его горбатый хищный нос, его безулыбчиво спаянный рот, его лицо с пролёгшей меж бровей бороздкой тяжкого, бесплодного раздумья. Быть может, эту появившуюся складку тревожно целовала Дарья, когда пришел в отпуск домой, пыталась загладить ее, заживить, вернуть лицо, то молодое, счастливое, способное свободно, бездумно улыбнуться. А, может быть, хотела сохранить уже бесконечно родные черты, не пропустить ни одного ничтожного кусочка, всюду выжечь свое неизгладимое хозяйское тавро, исходить, опечатать губами, заклясть боль и смерть. А его, Леденева, Никто и не ждет. И вот уж как от смерти летит из хатина Махальный, плащав в струях ветра багряный флажок. Лицо такое, словно увидал что-то воистину чудесное, О чем слыхал от бабки на печи. Подводный град, архангельское воинство, Лик Богородицы на солнце. И все, что остается его распахнутым глазам, Остановиться или лопнуть, а сердцу разорваться от восторга. И как будто прояснило, сквозь тяжелую наволочь туч, угрожавших дождем, Просиял вышний свет, опалил постражавшие лица, Затопил все хатинское поле, полыхнул на клинках, трензелях, стременах, Словно впрямь превращая казачье мужицкое войско в небесную рать. Оглушенный потоками меди и катящимся прямо к нему исступленным: «Ура!» Леденев видит только переднего невысокого всадника с отторочкою свиты и шлейфом конвоя в самом себе и каждом рядом, чувствуя трепещущие струны напряжения, которые все туже накручиваются на колки по мере того, как живой невыносимо настоящий император приближается к нему, мужику Леденеву, проезжая вдоль строя от правого фланга до левого. Все отдают вот этому единственному всаднику то самое, что всякому живому существу и лошади, и человеку дается труднее всего, свою совершенную, нескончаемую неподвижность. Надолго замерев, выказывает этим, что все они готовы за него и умереть. А он, государь, уже поравнялся с гусарами, и Леденев уж различает подрагивающий храп его белой лошади и спокойную непринужденность посадки и холеную рыжую бороду и пытливо сощуренные серовато-зеленые, как у кошки, Глаза, несмотря на улыбку в глазах, на лицо казалось бледным и осунувшимся от усталости. И, когда пропадала улыбка, на нем проступала не то застарелая, уже непобедимая тоскливая покорность, не то просто скука, присыщенность и отрешенность ото всех и от всего, что он должен делать. Роман не понимает, вся фигура царя и посадка, и каждое движение его выражают полнейшую, ничем не нарушимую уверенность, что все вокруг него мгновенно замирает и оживает только потому, что этого желает он. Да и не желает, а просто так должно быть, и никогда не будет по-другому. И все, от Брусилова до рядового, должны это чувствовать, и необсуждаемо чувствуют это и стараться замирать и умирать. Но откуда тогда столько смирной, терпеливой тоски, как в глазах не немогущей уже пробежаться за зверем собаки или, скажем, во взгляде измученной тягловой лошади? Обратившись к гусарскому строю лицом, государь говорил те слова, которых он, как он думал, ждали от него. Благодарил за верную и ревностную службу, называл молодцами, храбрецами, героями, заглядывал в глаза, лучисто улыбался. Покорно делал то, что, как он думал, должен делать, что вложили в него с малолетства, предназначив с рождения, не думая о том чего он хочет сам и что он может делать хорошо. И этот батрак! На кого же батрачит? На Бога! «Вах, мистер Леденев, — говорят про него государю, — несравненный рубака, многократно выказывал беззаветную храбрость. «Каков молодец!» — внесчитанный раз говорит государь, остановив на Леденеве ласковый, но исподвольтлеющий скукою взгляд. «Откуда же ты, братец, родом?» «В станицы станице ваше императорское величество!» — кричит на разрыв Леденев, обжигаясь словами и ощущая отвратительную дрожь. «Казак?» Недоуменно изгибается рыжеватая бровь. «Никак нет, вашей императорское, иногородний. «Что ж, братец, послужишь, как раньше служил!» На лице государя выражается будто растерянность, и голос звучит едва непросительно. «Рад стараться, ваше императорское величество!» кричит он немедля, а в голове уже кипит нежели из-за этого мы убиваем людей далеко от родимой земли, костыли принимаем в награду. Как может такой всеми нами владеть? Да он только думает, что это он нас направляет, и мы только думаем, что ждем от него приказания. А по природе всеми нами и силен один, то же самое и я, иль Блинков. Коней пустить, и мокро будет. Он смотрит на царя откуда-то со стороны и видит всю малость вот этого одного человека, даже прямо ничтожность его перед всей громадою застывших лошадей и всадников, передо всей огромной силой их задавленных потребностей, растущей обиды и злобы за постоянную необходимость умирать, за свои бесконечные тяготы, за отрыв от семей, за неведение. Никогда, ничем для них закончится война. В разъеденных временем... Наивно голубых, как у детей, в глазах старых мунтеров, Поблескивают слезы. Все тысячи гусар, улан и казаков Не отрывают от царя впивающих, обожающих глаз, Словно впрямь отдавая ему что-то самое сильное, внутренное свое, и поверив, что смерти для них больше нет». Вся громада бесхитростных, грубых, неграмотных, образованных, знатных, безродных, зажиточных, бедных, даже разноязыких людей удержана в недвижности понятиями воинского долга, служения Отечеству и клятвы перед Богом, а еще, вероятно, и крепче всего, самым древним на свете, невытравимым в человеке страхом одиночества и смерти». В неразрывном единстве, в строю, в боевой красоте еще пульсирует надежда уцелеть, а в безначальной давке никакой. Но разве слиться в человеческое братство можно только под царем, спаяться лишь перед лицом повальной смерти, на которую царь всех и гонит, Неужели нельзя заедино потянуться не к этому слабому, пригнетенно усталому человеческому существу, а к самим же себе, к своему внутриному «домой» хватит, но воевались. Почему бы свою волю людям не взять? Так у каждого своя воля обрывает себя Леденев, у казаков своя, у мужиков и казаки, и мужики, опять же, разные бывают. У дворян офицеров своя. Попробуй вон Барбовичу сказать чего-нибудь против царя. Рубанет. Какая армия без послушания? Какая красота без Бога и царя? Если каждый свой голос подымет... Вовсе резать друг друга начнем, и потопчут нас немцы. Все к ядрене матрёне пойдет. Ну и как же тогда покоряться, дальше землю собой удобрять? Так и впредь матерям получать на сынов похоронные? Я-то ладно, еще повоюю, мне всю жизнь воевать» а других гнать на смерть? За кого? Вот за этих лощеных? Значит, воля должна быть одна, чтоб не меньше царя была сила, чтобы вера не меньше, чем в Бога, но такая, чтоб нас, мужиков, твердо ставила, гордость в нас выпрямляла. А то он думает, что знает, чего надо мужику, полагает, что счастье великое — умирать за него. А нас самих и не спросил. Что-то случилось с ним. Он вдруг почувствовал, что можно самому, даже и одному изнутри расшатать, стронуть с места вот эту громаду людей и коней, не изломать ее порядок, не разметать, не рассорить, а в той же слитности направить на любого, повести за собой на того, кого сами посчитают врагом. И покатиться эта первородно могучая сила — Выжигая по всей земле то, чего быть, не должно и неся, утверждая одну свою волю. Во весь мах коней выпустить, повторил про себя Леденев, ощущая, как зубы его оголяются в своевольном оскале. Но вот как святотатца, отвергнувшего веру, швырнула его обратно на землю, Сорвало дыхание, отшибло все помороки. Сквозь заволокшие ущелье каменную пыль он видит проступающие цепью серые фигуры острошипые каски германцев. Чуя неотвратимо подступающий страх, он пытается встать, но не держит чужие далекие руки и ноги, корябает застежку кобуры. И уже на последнем десятке саженей качаются тусклые жало штыков, которыми его сейчас приколют, как зубьями тройчаток, закопканенную крысу. Он дважды стреляет в высокого унтера, с усилием взводя тугой курок, и колодка нагана утекает сквозь пальцы. С бессмысленным упорством силится подняться, как будто это главное, что он обязан сделать, как будто смысл в том, что быть убитым стоя, как будто усилие встать единственно дает ему почувствовать себя, а если лежишь, уже значит мертв. Везли двое суток. Под грохот засовав, опять полыхнула зорница, и закричали «Ауфштейн!» и «Выходить!» Паровозное пыханье, гулкий звон буферов, железные тычки, винтовочные дула, ползучие шарканье тысяченогого серого гада, гимнастерки, шинели, шаровары, обмотки — все из грязи и пота сработаны. Их гнали, как скот по перрону и по булыжным улицам средь каменных домов, в краю какого-то иного, непредставимого в донских степях и даже русских городах порядка, где как будто и вовсе не осталось земли, свободной от давно уж вкорененного в нее вмурованного камня, на котором здесь держится все, даже небо. Всюду он обомшелый, столетний, незыблемый и неприступный в богомольной своей устремленности ввысь. Но вот потянулись под солнечным полем. Кругом неоглядная желтая марь под дымчатым небом. Семенящие пленные, воровски озираясь, срывают, тяжелые пухлые шляпки подсолнухов, прячут их под рубахами, с голодной жадностью выщипывают семечки, жуют с лузгою вместе. Дорога тянется под изволок, И желто пламенная цветень поля Обрезается пустошью. Трава еще упорствует десятка-три саженей, Но с каждым шагом чахнет, Сменяясь совершенно голой, черепкастой землей. Идут, как по дну пересохшего озера, Растресканному, красно-бурому, Как спёкшаяся кровь. Идут, словно остатки проклятого богом воинства, как стадо одержимых бесами евангельских свиней, таких нечистых, что и топь не принимает их. Изрезанное бороздами разработок ржавеет торфяное поле. В широкой котловине то ли шесть, то ли восемь огромных бараков в двойном загоне из колючей проволоки по четырем углам господствуют сторожевые вышки. Расхлебенились рамы ворот, на плацу меж бараками сутолы чекачания качание стоячих утопленников. Многоязыкий гомон тысяч, Чужая и схожая с русской, Родная, безродная речь Закручивают неразрывные бурливые узлы, И кажется, что слышишь шум реки, Лишенный всякого значения. Черно-опаленные, грязно-щетинистые, Костляво-обезжиренные лица, Ввалившиеся, Тусклые, то зверовато беспокойные, то безучастно отрешенные глаза, такие же, как там, за пропасть верст отсюда, у полчищ, живущих на фронте кротами, червями, ползком поклоняясь земле, зарываясь в нее, чтобы скрыло от смерти. Воздух в длинном бараке был вязок и зыбок, как студень, приходилось его разрывать. От земляных полов до потолка трехъярусные нары, большей частью пустые. Вновь прибывшие овцами сбились в проходе, не зная, какие места занимать. Плюгавый надзиратель-австрияк, стоявший у стола, заваленного вещевыми мешками, всучал подходившим по брезентовой сумке. Внутри котелок, ложка, вилка и нож с закругленным концом, Две щетки из конского волоса, моток суровых ниток, две иголки и даже с полдюжиной разнокалиберных пуговиц. «Ну, немцы дают! Лучше наших коптеров! Кажись, можно жить, братцы, а? Ага, и ступай к ним вот сентой посудиной, не начь, как щей с потрохами дадут. Народ-то видал, еле ноги таскают, а ты немцу уже полюбил, как собака!» Распихали по нарам. «Вы офицер?» — услышал над собой Роман. Красивое, породистой печальной красотой, Носатое и тонкогубое лицо Нервически подергивалось, Казавшиеся непомерно большими глаза Горели накалом упорства и злобы, Как у коня, которому до крови сбили спину. «Неужели похож?» «Верно, все мы уже на себя не похожи». — подавился смешком офицер. — Но в вас еще есть что-то от человека. — Премного благодарен, ваше благородие. — Вах, мистер я, Роман Леденев. — Ну что ж, а я Извеков, Евгений Николаевич. Позволишь присесть? На нары Извеков кивнул с таким омерзением, словно все, что вокруг, угрожало уже несмываемо опоганить его. — Ты будто бы гусар. А-а-а. «Келлеровский корпус. Славно. Поручика Эрлиха, знаешь?» «Убила его. За прутом. Что ж, лучше ж по тягу быть, и, Увы, не все так думают, и с каждым днем все меньше. Ты только посмотри на них. На кого же это «них»? Как будто такие же русские. «Ну да, такие-то мы, брат, теперь все русские». «Стыдно, как стыдно! Героев у нас много, но и мрази не меньше. Сдаются ротами и чуть не целыми полками. Ни раненые, ни бесчувственные, нет. Кидаются к германцам, как в братские объятия, мечтая об одном — об ослаблении, чтоб кто-то, хоть германец, избавил их от долга воевать за собственную родину». Умом рехнулся, что ли, — подумал Роман и спросил. — А вы, ваш бродь, что, были ранены? — Представь себе, — ответил тот с вызовом. — Бомбы с аэроплана, когда мой полк форсировал сто ход. Очнулся и полз, как червяк. — А ты что же, сам сдался? — Такая же чепуха. Искряк вы нас немец в ущелье накрыл. Слыхали про такую? Снаряд у нее в землю входит на сажень. Оно, само собой, не надо бы мне плена. Однако же в окопах то же самое гниешь. Поганое дело — ползком воевать. Тут уж и впрямь на бога одного надежды, а сам уже не можешь ничего. Да-да, ты гусар. Я, брат, и сам не знаю лучшего, чем конная атака. У Федора Артуровича с его железной волей никто и не подумает о плене. Тоже и казаки. Особенная нация. Но мужик, так сказать, из середки. А тем паче фабричная шваль. Вон они, посмотри, — зыркнул он на возящихся по соседству людей. И губы его передернулись в злобе. Получили положки и готовы кричать, что австрийское стоило лучше русских окопов. Им, видишь ли, втемяшили в башку, что немецкий рабочий и австрийский крестьянин им братья что надо протянуть друг другу руки через проволоку и пойти по домам, что нет никакой земли предков, а есть угнетатели трудящихся классов. Ты, верно, братец, тоже почитывал эти листочки? Ну, коли грамоте обучен, от чего ж не почитать? В печатных воззваниях, которые гусары находили в своих простуженных окопах и землянках, Роман находил много верного — но спорить с Извековым ему не хотелось. Плен заслонил ему все остальное, как чувство жажды подавляет чувство голода и тем более злобу к тому, кто не давал тебе наесться в достоль. «Ну и что же ты думаешь?» «А думаю, что хорошо бы было, когда бы никто из мужиков читать не умел», ответил Леденев с усмешкой, думая «царю хорошо». Да вам вот, помещикам. Один, умеющий читать, растолкует вот эту писульку десятку неграмотных, что, собственно, и наблюдаем. Солдаты разложены большевиками и не желают воевать. Да вшами они разложены, — не вытерпел Роман. Лучше вшей агитаторов нет, либо хлеба гнилого и дырявых сапог. Да и ладно, бывшие, ладно, смерть над тобой». А дома что? В хозяйстве? Баба клячей в запряжке, детвора золотушная. За это, что ли, муки принимать? За этих дурноедов, какие у нас в Петрограде сидят и обедают каждый день с мясом? Ну вот и ты уж начинаешь поддаваться этой дряне, усмехнулся из веков, посмотрев на романа нежданно-спокойно и даже будто сострадательно, своими странными печальными глазами казавшимися подведенными, как у петрушки в балагане. Тонкокожий и он, видно, вспыхивал, как порох, и так быстро остывал, но говорил, не умолкая. — Увы, в твоих словах есть доля истины. Поглядишь на какого-нибудь биржевого торговца или сына-заводчика, почему не на фронте, а половина мужиков в окопах, отчего и в полях недород? Спекулянты скупают весь хлеб и непрерывно поднимают цены. В тылу совершенный бардак. Интенданты воруют, промышленники поставляют гниль и рвань. Да, есть законы экономики, и они сейчас действуют против России. Но ты не понимаешь главного. Ты путаешь вершки и корешки. Ты решил, если твой государь подвергает тебя нескончаемым тяготам, ничего не давая взамен мяса, хлеба, сапог... Тогда и ты не должен своему монарху ничего. Да и не ты, а миллионы так решили, что они никому ничего не должны. У них теперь главное — права человека, свобода. Свобода от чести, от долга — от совести. Родную землю от германца баранить — Эй, идите к черту, я свободен, мой первый долг есть самосохранение. Все, что естественно, не безобразно. И пусть интендант ворует сукно, и пусть рабочие нарочно портит пушку и винтовку, и пусть солдаты обнимаются с германцами, и досветится имя человека. Все только и делают, что требуют, требуют, требуют. И каждый признает за человека исключительно себя. Мне, мне, я хочу. И чем это кончится, а? Повальным братанием с вальным грехом? германская нация, у которой порядок в крови, спихнет Россию в выгребную яму. Извеков еще долго говорил, и Роман соглашался со многим, находя в его длинных речах подтверждение собственных мыслей, собственного недоверия к той большой правде, которая была в воззваниях социалистов, слишком, что ли, хорошая для человека и потому недосягаемая, сказочная, Такой переворот, всей жизни обещавшая, что, кажется, и избыться не могла, как ни были вольны в своей судьбе и даже в перемене места люди, прикованные к своему жилью и плугу неизбывной нуждой. Он слушал с жадностью, довольный, что из веков говорит с ним как с равным, как образованный с таким же образованным, и что он, Леденев, понимает его. При этом было ясно, что Извеков говорит скорее сам с собою, что он и вправду, видно, малость повредился головой. Не то от мучения плена, не то от контузии. А может, ему просто нужен был слушатель, и никого, кроме Романа, не нашлось. Когда Извеков выдохся и замолчал, Роман, предупредительно покашляв, спросил о насущным: Вы, ваше благородие... «Не знаете ли, где мы?» «Мы, братец на Дунае, в сердце Венгрии, недалеко от Будапешта, в Эстергоме, а сейчас в карантинном бараке. Всего-то двое суток ехали и уже в самом сердце. Стало быть, и до фронта не шибко далеко», — усмехнулся Леденев и понял по глазам Извекова, что тот хорошо его понял. В неведомо какое время, в незнаемых местах, Бог знает кто, отряд из восьми человек, одетых как блуждающие дезертиры или просто ошметки разбитого войска, вели в поводу трех истощенных лошадей, поднимаясь по долгому взгорью, петляя межогромных ледниковых валунов, среди которых попадались вдруг разрезанные, как конским волосом высокий каравай, неведомо какой их небесной силой. Похоронно выл ветер, обдирал обнаженные руки, лицо, громадными волнами перевеивал миряд снежных хлопьев, порхающих над миром, точно пух из распотрошенной перины. В молчании карабкались все выше, лосинами, козьими тропами, сквозь черный ельник, сквозь рощицы приземистых дубов, сквозь матерый сосняк, туда, где снег лежал уж высотой соршин, валил все обильней, все гуще, пухлой мглою забвения, застя ближайшее будущее. И вот уж вереницей двинулись вдоль каменной стены, отвесно уходящей куда-то в небесную твердь, тащили под узцы упершихся коней, приседавших на задние ноги от страха и в любую секунду могущих сорваться вот с этого узкого выступа, увлекая тебя за собой в беспроглядную бездну, куда падать казалось так долго, что память о тебе сотрется раньше, чем ты, наконец, разобьешься о камне. Поводья резали ладони до костей, кладя такой глубокий след, Какой кандалы оставляют на запястьях у каторжника, И мускулы, казалось, распускались, как веревки на колодезном вороте. Завывающий ветер обрезал полохливое лошадиное ржание, Пресекал в самых легких дыхание, Забивал воспаленную глотку ледянистым песком. Наконец обогнули вот эту подпиравшую небо скалу и, не веря глазам своим, замерли на перевале. Угрюмым, бесприютным миражом в свинцовых сумерках простерся вниз лесистый склон, такой недостоверный, призрачный, что боязно шагнуть. Но вот пошли, все больше углубляясь в частый ельник и уже ища место, где можно устроить ночлег забились в расщелину, привязали коней и рухнули средь валунов, словно уложенных руками великанов в подобие циклопического очага. Никто из них, казалось, не мог уже и пальцем ворохнуть, Но вот все в разнобой зашевелились, и трое из них поднялись и пошли рубить лапник поблизости. И вот уж все, кружком притиснувшись друг к другу, сидели вокруг горящего костра, протянув к нему руки — и, как завороженные огни-поклонники, не спуская глаз с пламени, вбирая благодатное тепло и преданно оберегая вот это первобытное спасительное чудо от завывающего ветра и всей окружающей тьмы. Языкастое пламя трепетало и никло к земле, но не гасла, По собачье лизала поднесенные руки, неверно озаряло обхудалые, неподвижные в устали лица. «Вот идете вы, Зарубин, к русским!» — медлительно заговорил один из них, будто с усилием припоминая слова родного языка, и пламя выхватило из чернильной темноты давно небритое лицо Извекова, со ставшими еще огромнее от худобы глазами. «Но какие ж они вам свои? Доберетесь, допустим, а вас арестуют, как уже неприкрытого большевика». Ведь я молчать не буду. Леденева, вон, нам совершенно распропагандировали, как губка вашу мерзость пьет, вместо того, чтобы дать по морде хорошенько. Направлялись бы сразу в Женеву. Там ведь, кажется, нынче все ваши вожди собрались, родители за счастье русского народа. — Иду я с вами потому, — ответил названный Зарубиным, — что еще неизвестно, кого из нас там арестуют к тому самому времени, когда мы, наконец-то, дойдем. А не слишком ли много вы о себе воображаете? А кто же это жалуется, что мы уже все разложили? Что солдаты на фронте давно уже слышать ни о чем не желают, кроме дома и мира? Ну и чего ж боятся мне? — И почему бы не бояться вам? — размеренно цедил вот этот человек, казалось совершенно убежденной, что там, за горами, за мраком, на самом деле все уже перевернулось, а если нет, то ждет он этого, как ледохода по весне. — Знаете, товарищ, если ваши пророчества по социал-демократическому соннику и вправду сбудутся, хотя бы и отчасти, я вас сам пристрелю, — отчеканил из веков. «Э, зачем так говорите?» — с нерусским акцентом сказал сидящий рядом с ним широкоплечий статный человек. «Как братья стали, нет? К своим доберемся, поможет нам Бог». И что, как и не было. Под мертвецами вместе не лежали, последний кусок не делили. Как можно такое забыть? Как можно брата своего убить и говорить такое даже?» — Ну вы-то, князь, — проныл из веков, — что ж ваши деды белому царю не присягали, а он своим богам поклялся, Марксу, слыхали про такое божество, разрушить государство русское до основания, чтобы не было ни бога, ни царя, и что ж он после этого вам брат? — Вы меня уж за дикого-то не держите, — обиделся тут. А чем же вам не нравится быть диким? Так называемый «дикий» тверд и целен в своих правилах чести. Да я, если хотите, сам такой вот дикий, на том и стою. Так называемый дикарь не ищет проку в своей верности и всякую награду почитает для себя достаточной, да и не ждет он никакой награды. Долготерпит, милосердствует, не завидует... — послышался смешок четвертого скитальца, сидевшего угнувшись и дрожа. — А что, не так? — откликнулся из веков. — Не завидует, так уж точно. Покорно занимает место, которое отвел ему Господь, а не спрашивает, то ли место ему отвели. Он по наивности своей думать не смеет, что его обделили. — Эх, милый мой! Да если б все мы были дикими, то и горя не знали бы. Все от того, что много о себе воображаем. И первым делом, дорогой мой, мы, интеллигенты и даже дворяне, сами первые вдруг и решили, что нам надо царь поудобнее. А за нами уже и народ. Каждый вдруг почему-то решил, что ему от рождения не додано. Оттого-то и тяга больная, революционная». «Хорошо вам рассуждать», — вдруг сказал Леденев, одетый, как и все вокруг него, в облезлую австрийскую шинель. «Вам-то вон всего сколько от Бога положено. И земли по пять тысяч десятин, и гимназия, и наука военная, и англичане кровные с из детства под седлом. Можно и не просить ничего. Все и так уже есть. Знай, служи». «А нам чего от Бога?» Мужикам, отцовские мозоли по наследству, да уродский горб, за чужими конями ходить. С военным делом то же самое. Строю учат, до да рубки, как медведей на ярмарке. Не то что по-немецки говорить, а и по-русски складно не умеем. Как же нам не обидеться? Одного, господа, никак в толк не возьмете. Каждый род куска просит. «Вы желаете кушать?» Так и нам ведь без хлеба никак. — Так что ж тебе и хлеба не давали, — поддел его из веков. — Вы его, ваш бродь, видали, хлеб-то, каков он есть не на столе, а в поле? А то, может, думаете, что он так и родится караваем у булочников-то. А нам вон с Улитиным вовсе и не надо пахать. — Да и много чего окромя есть, без чего человек уже не человек. — Ежели гнут почем зря, Ежели жизнью твою выхолащивают Чисто как боровка, Да ни слова сказать не дают, Значит, скот ты и есть. Книги те же, наука. Вредно нам много думать. В темноте нас хотите держать, Да покорности требуете. Как по мне, нет поганее слова, Чем ваша покорность. Вот вы говорите — Россия, благолепие, сила великая. Только сила-то эта, ваш бродь, на мужицких хребтах и стоит. Вы этой красотой любуетесь, а я ее, допустим, и не вижу, держу ее. Хребет трещит, того и, гляди, вовсе сломится, а сломится он, и рухнется вся красота». — Так чего ж ты требуешь? — взбеленился Извеков. — Вот ты, лично ты, Георгиевский кавалер, своей отвагой, с меткой и усердием ты, считай, уже выслужил прапорщика. И мы, офицеры, тебя принимаем в свой круг. — Да как же! Приняли бы вы меня, когда бы и не плен. — Служи, как служил. Будешь вознаграждаться и впредь, — упорствовал Извеков. — Или ты хочешь все и немедленно? Мои пять тысяч десятин земли... Мое образование, хочешь переворота всего? И как же ты предполагаешь устроить эту мировую справедливость? Что, пойдешь за такими вот большевиками? Бросишь фронт, командиров, товарищей? Тфу ты! Бросишь братьев своих, на большую дорогу пойдешь, отберешь у меня все, что надобно. У купца, у зажиточного мужика, у соседей своих казаков. — Ровно так же, как Каин у Авеля. — И ты думаешь, мы отдадим? — Вот вы, князь, отдадите? Ведь он вам брат, и все мы братья. — Не слышим мы один другого, — ответил Леденев с тоской, но будто и с глухим упорством человека все для себя уже решившего. Не может быть так, чтобы один разогнуться не мог, как трава под копытом, а другой его вовсе не видел на этой земле. Так вот и знаете скоро ли, не скоро ли, все одно в народе гордость выпрямится. — Так как же мы сбежали! — воскликнул тот, кого все называли князем, уже с каким-то детским отчаянным непониманием, обводя всех своими бараньими, блестящими, как антрацит, глазами. Вместе шли, хлеб делили коней. А в России не так? — В этом и парадокс, дорогой мой, — сказал молчавший до сих пор немолодой уж офицер, похожий чем-то на Брусилова, с тощим желтым лицом и чуть раскосами глазами. Сейчас мы поспорим о переустройстве России, пообещаем пристрелить один другого, как только доберемся до своих, а после этого уляжемся и прижмемся друг к другу, чтоб хотя бы немного согреться. И дальше пойдем, как один человек. В чужой стороне... В окружении врагов, в вопросе, так сказать, последнего куска, как вы верно заметили, мы проявляем чудеса единства, и пусть не все, но многие способны послужить другому, как себе. Но как только уходим от смерти, этот соединяющий нас стадный страх одиночества слабнет, и мы опять становимся голодными и сытыми, и что с этим делать, неведомо. Так, может быть, и надо научиться делиться с ближним всеми благами, как последним куском, — с улыбкой сказал тот, кого называли Зарубиным. Вы же сами, Григорий Максимович, признали человеческое братство как естественный инстинкт, заложенный в нас. Так отчего бы нам не заложить этот инстинкт в основу общественной жизни? — Это рай, господин большевик. Рая на земле не будет никогда... — Хоть вы и беретесь построить его, — ответил Григорий Максимович. — Ну так кому мне прижиматься, господа товарищи? — насмешливо-опасливо спросил дрожащий от холода сгорбленный молодой офицер. — Пока тут несть ни эллина, ни иудея, ни монархиста, ни большевика. — Леденев, к тебе можно. — Тут вот ляг, а то опять к углям полезешь, обгоришь, — ответил Леденев укладываясь на бок